Через семь часов сряду храбро сделанное превосходящему в силе неприятелю сопротивление, одержание места баталии и пребывание на оном даже на другие сутки, так что неприятель, и показавшись, и начав уже стрельбою из пушек, не мог, однако же, через весь день ничего сделать и ниже прямо атаки предпринять. Суть такие великие дела... которые всему свету останутся в вечной памяти к славе нашего оружия к особливой похвале генералитета и к знаменитой вам яко главному командиру заслуги претерпенный великий урон признаваем мы с должным благоговением соизволением божьего вся во благое устремливающего проведения Следствие того состоят также в святой его власть И мы с равномерным должным благодарением примем и самое от благодеющей его руки наказание, нежели будет его на то воля. Но мы еще всегда на его ж неисчерпаемые щедроты уповаем, что паче помилует о печали, возвеселит и ослабя укрепит. имеете вы и в самом... Ежели б случилось несчастье, равный с нами дух мужества и твердости. Вселяйте его вашим подчиненным и всему воинству. Утешьте раненых нашим матерным о них сожалением и теплым желанием о их выздоровлении. Не меньше ж и тем, что заслуги всех и каждого будут у нас в незабвенной памяти и без достойного награждения не останутся. «Обнародуйте сей наш указ во всей армии, дабы все видели, коль велико наше милосердие к достойным оного». И дабы, видя сию милость, те, кои, по малодушию или иноко, не совсем исполнили свою должность, чувствовали, колико им о поправлении того стараться надобно, и, коль несравненно благополучнее и завистливое жребий тех, кои столикую, славою и свечную предсоздателем заслугою жизнь свою скончали пред теми, кто оказал бесчестную робость». 16 августа, на рассвете, в виду неприятеля, русская армия выступила с поля битвы и шла семь верст каре. Артиллерию, как свою, так и взятую у неприятелей, солдаты везли на себе за неимением достаточной упряжки. Раненых казаки везли в тароках, на заводных лошадях. Прусское войско не трогалось. И в девятом часу Фермор благополучно прибыл к Грос-Камену, где на несколько дней остановился в крепком лагере. 18 числа доносил Фермор Всевышнему за его милосердное помилование благодарный молебн пет, а по окончании оного пушечная пальба производима была. Неприятель так уж Викторию праздновал, Пальба Онова с четверть часа нашу предварила. После этого Фермор двинулся далее к лансбергу и соединился с отрядом графа Румянцева. Тут войско у него оказалось сорок тысяч, кроме гусар и казаков. В Петербурге были довольны этим движением, довольны и решением военного совета. не помышлять об отступлении, действовать оборонительно, пока окажется удобный случай перейти к наступательному действию. Но в великой и основательной заботе находилась императрица, как говорил ее рескрипт, что не видала в реляциях Фермора никакого объяснения насчет будущего, хотя позднее годовое время требовало принятия мер решительных. «В большей мы заботе от того, — говорилось далее в рескрипте, — что видим вас самих, несмотря на близость неприятеля, почти в совершенном неведении о его силе и положении, и что вы, прежде чем что-либо начать, ожидаете наших указов на отправленные вами после баталии реляции, хотя эти указы по отдаленности должны всегда опаздывать». Да и не могут вас удовлетворить, потому что в отправленных вами после баталии реляциях находилось только самое краткое об ней упоминание, причем ни мнение вашего не представлено, ни сделано такого тамошних обстоятельств описания, по которому бы здесь можно было распорядиться надежно и основательно. Хотим, однако, сколько можно на чрезвычайную краткость ваших реляций, подать вам пространное и обстоятельное объяснение наших мнений если б корпус графа дона слабый до соединения с ним королевского войска вами был атакован и хотя не совершенно разбит однако в слабость и расстройство приведен то, конечно, король прусский не имел бы такой выгоды вас атаковать и должен был бы привести гораздо больше войска, чем облегчил бы австрийского фельдмаршала графа Дауна и дал бы ему больше возможности с вами соединиться или должен был бы возвратиться через Силезию в Богемию, дабы отвлечь туда и Дауна. Так и теперь, если оставленный против вас корпус будет вами разбит... и за реку Одер прогнан, то вы останетесь в полной свободе и беспечности, будете по своему произволу располагать неприятельскими землями по всю сторону Одера. Если же напротив корпус графа Дона, против вас, на этой стороне реки останется, то надобно будет опасаться еще более вредных следствий. Во-первых, занятие зимних квартир будет подвержена большим затруднениям. Неприятель нарочно будет долго стоять в лагере, чтоб дурною погодою изнурять нашу армию. Второе и важнейшее. Если граф Дона останется на этой стороне Одера, то король опять может прийти к нему и атаковать вас соединенными силами. Нам очень приятно ваше заявление, что главное попечение ваше — состоит в занятии зимних квартир в неприятельской земле. Но не скроем, что ваше упоминание слегка, как бы мимоходом о таких важных предметах, нас очень беспокоит, а теперь еще больше, потому что время позднее. Что касается присланных вами планов последней баталии, то по краткости присоединенного к ним описания Нельзя не только сочинить обстоятельные реляции, которые от нас весь свет ожидает, но и никакого ясного для себя представления сделать. План прошлогодней баталии гораздо подробнее был. Там видно, который полк и когда дрался, и что после чего происходило. Видно и здесь расположение полков, но о действиях их совершенно умолчено. А мы больше всего вам рекомендовали не держать нас в неведении о том, которые полки и кто из генералитета наиболее отличились.